Некоторым, знаете ли, не везет, мистер Гредман. Думаю, это потому, что люди слишком много видят друг друга. «Всяко бывает», — сказал Гредман. «Вот у нас с миссис Гредман за 52 года ни одной размолвки не было, а это, как говорится, срок немалый. Ну, не буду вас задерживать. Идите к мисс Флёр. Надо её...» Подбодрять. «Так мне холодного мяса с огурчиком. Если я понадоблюсь, дайте мне знать, днем ли, ночью, все равно. А если миссис Дарти захочет меня видеть, я к ее услугам». Разговор успокоил его. Этот молодой человек симпатичнее, чем ему казалось. Он почувствовал, что огурчик съест... С удовольствием. После обеда ему передали, не сойдет ли он в гостиную к миссис Дарти. «Подождите меня, милая», сказал он горничный, «я дороги не знаю». Вымыв руки и лицо, он пошел за ней вниз, по лестнице притихшего дома. Ну и комната. Пустовато, но... Порядок образцовый. Кремовые панели, фарфор, рояль. Уинифред Дарти сидела на диване перед горящим камином. Она встала и взяла его за руку. «Так хорошо, что вы здесь, Гретман», — сказала она. «Вы наш самый старый друг». Лицо у нее было странное. Точно она и хотела бы заплакать, да, разучилась. Он помнил ее ребенком и молоденькой модницей, участвовал в составлении ее брачного контракта и не раз сокрушался по поводу ее супруга, а каких трудов стоило выяснить, сколько в точности задолжал этот джентльмен к тому времени, когда слетел с лестницы в Париже и сломал себе шею. И до сих пор. Он ежегодно подготавливал ей расчет подоходного налога. «Вам бы поплакать хорошенько», — сказал он. «Стало бы легче». «Но ведь еще не все пропало. У мистера Сомса здоровье крепкое, и пить он как будто не пил. Еще, может, вытянет». Она покачала головой, Угрюмое, решительное выражение ее лица напомнило ему ее старую тетку Энн. При всей ее светскости пережить ей пришлось немало, немало пришлось пережить.